«Ну что ж, всё началось, когда я проводила исследования в деревне. Тебя не было, и я, находясь в лаборатории, постучала по цистерне». Харун начала рассказывать Рото историю своего эксперимента. «Мы немного поговорили с твоим любимчиком, и он начал мне жаловаться на то, что хочет сражаться ради общего блага, а ты его не понимаешь. И учти, я прямо спросила у него, готов ли он вытерпеть любые опыты». Появился экран, на котором Харун показывала, что именно делала с Мейкуном. Поэтому я начала с ним возиться, используя силу кланового кнута. биокастомизация, биоалхимия, ну и генная инженерия. Кажется, этот экран сделан из кристалла. По-моему, кто-то перестарался, пока его делал. «Что ж, представь себе силу, которую хочешь обрести, а я исполню твоё желание», — сказала Харун на экране. Похоже, на пушистый шарик Мейкун кивнул, а на терминале перед Харун что-то появилось. «Ясно. Значит, сила и правда нужна тебе любой ценой, и ради неё ты готов вытерпеть и боль и проклятие!» Мейкун забарлил, превращаясь под действием имени Харун, В двух словах это были причудливые метаморфозы. Сначала Харун сделала из мейку на круглый красный кристалл, совсем не похожий на нынешнюю форму, а затем приступила к настоящей работе. Она сделала костюм в виде мехового шарика и надела на красный кристалл, чтобы со стороны казалось, будто ничего не изменилось. Должно быть, вот почему Рата ничего не замечала. В следующем кадре мы увидели цистерну, в которой плавал огромный псевдорофообразный, стоящий в одной с нами комнате. Похоже на пушистый шарик Мейкун плавал в одной цистерне рядом с ним. На этом запись заканчивалась. А вот так я дала ему силу. Ну что, неплохо получилось? «Ты про что? Это должна была делать я, а не ты! Я поставила для себя цель сделать Мейкуна сильнее, не угрожая ему! Я не допущу того, чтобы с ним обращались так грубо!» «Харун!» – присоединился Мамору. «Даже если он согласился, ты не можешь так вести себя с союзниками на Афуме!» «Фух, ты не понимаешь меня, Мамору. Что ты знаешь о моей досаде?» Мой несчастный Маск уже знает, какое великое дело ему предстоит совершить. И раз так, то небольшие изыскания в посторонних сферах уж точно не заслуживают таких упряков. А? О чём оно вообще? Харон говорит какую-то чушь. И вообще не надо в нашем присутствии говорить слова, которые, по-видимому, поймёт только Маморо. Как бы там ни было, нам надо долить врага. Это чудовище, принявшее облик рафообразного. Нужно даже учитывать, что нам, возможно, придётся его убить, но сначала надо получше понять, с чем мы имеем дело. По видеозаписи я понял, что Мейкун в какой-то момент стал красным кристаллом, а его нынешний облик – это нечто вроде шкуры, которую он носит. Красный кристалл, ядро. И, кстати, какой там послужной список у Харун? Вроде бы она работала в Пьенсе, создавая их армию драконов. А затем она говорила, что лучше создаст из шара сильнейшего монстра в мире, чем позволит драконам встать во главе монстров. А теперь сделала из Мейкунеров образного слайма. Какие там свойства у слаймов в известных мне RPG? Да. В выгрех они обычно предстают жуткими одноклеточными существами, у которых иногда есть ядра. Ещё у них встречается общая особенность срастаться после разрезания. Мы видели на записи, как Харон маскировал истинный облик Микуна, что если внешность трофообразного тоже не более чем маскировка. Рафо! Дафо! Рафтёнки запрыгнули мне на плечи и зашипели. Рафо! Микун тоже уставился на них так сурово, что искры заплясали. Кажется, они вот-вот вцепятся друг в друга. Рата, первым делом скажи, чего ты от нас хочешь. Если мы решим убить Мейкуна, ты будешь против? Конечно буду! Ну, иного я и не ожидал. Очень трудно воевать против существа, которое выглядит как рафообразный. Но выхода нет. Как тогда будет, Рата? Мы сможем пройти в следующую комнату, не победив Мейкуна? Это будет нелегко. Тебе придётся выиграть недостаточно времени, граф. Ха-ха-ха-ха-ха, не волнуйтесь вот так. Как только я закончу работу над вторым подопытным, ваша битва сразу же закончится. Чёрт. Выходит, мы ещё должны успеть, пока Харон не закончил работать над Кил. Я этого никогда не допущу. Разошлась Рафталия. Ладно, выхода нет. Рата, сразу скажу, что собираюсь предложить довольно грубый метод, но ты готова выслушать мой план? Шта, что? что ты задумал? Сначала я использую таксапорт, чтобы удвоить урон по нему. Затем Рафталия не разрубит, а стукнет его каким-нибудь бьющим по площади навыком. Смысл в том, чтобы Микуна смело ударной волной. Что? Но нафами на сама. Это его убьёт. — возразила Рафталия. — Скорее всего, нет. Я предполагаю, что настоящее тело Мейкуна — красный кристалл. Иначе говоря, если мы разорвём оболочку и обнажим ядро, то сможем взять его в плен. Опираясь на знания о ядрах драконов, я предполагаю, что внешнюю оболочку всегда можно заменить. Кстати, даже Ленгуи был устроен примерно так же. Могла ли Харун быть создателем Ленгуя? — Ого, герои счета будущего очень внимательны. — Да, именно так. Но я постаралась сделать так, чтобы твой план не сработал. — Да. Арафа. Мекон вдруг разделился на два, затем ещё раз на два. По комнате бегали уже четверо псевдарафаобразных. Что? Основное тело может управлять вспомогательными, пока они достаточно близко. Но ну что? Сможешь понять, где находятся ядра? Я следил за разделившимся мейкуном. Наконец, копии собрались в одном месте и слились в единое. Вообще, мне это напомнило один старый экшен, в который я когда-то играл. Там был один босс, который лишь иногда собирался в одном месте, Именно в этот момент я ему нужно было ударить, чтобы обнажить его уязвимое ядро. Всё остальное время он носился по комнате в виде неуязвимых копий и действовал на нервы. Вот Харонс Волоч создал животного монстра, чтобы тратить наше время. Создавать щиты здесь бесполезно. Микон легко просочится между ними благодаря своей мягкости. Если бы мы хотели убить его, я бы просто попросил Рафталио остальных напасть. Вората надавила на меня молчаливым укором. Я должен пожертвовать либо Телом Кил, либо доверием Рата. Что же выбрать? Шта, будешь тратить время на раздумья? Ехидничал Ахорон. Ах, чёрта. Короче, скажу прямо. Чтобы не случилось с Кил, если она сама этого хотела, то я не против. Главное, чтобы ей стало легче победить Травмо. На Фумисама. На Фуми. фуми. Равтоли и Мамуру дружно воскликнули, когда я признал поражение. Судя по тому, что сказал Ахорон, Кил по сути попросила её об одолжении. Конечно, нам счёт этот эксперимент, каким бы сомнительным он ни был, сделает нас сильнее. Кажется, начинаю понимать, почему уклоновый кнуц согласился быть оружием Харон. Он готов мириться со многими вещами во имя победы над волнами. И вот и сейчас, даже когда мы поймали Харона с поличным, она тянет время и продолжает работу над килл, потому что та сама этого захотела. Дафо, даф-дафо! Дафтян настолько возмутилась моим ответом, что начала шлёпать меня по щекам, но меня это не переубедит. Малой крови обойти с неё удалось, да, братец. «Рафо!» Рафтян просто всплеснула руками и не стала возмущаться. «Да». Тем временем ответил я Руфту. «Откровенно говоря, меня уже достало скандалить из-за вещей, которые в конечном счёте мало что меняют». «Нафоми сама вы точно понимаете, о чём говорите? Если вы опустите руки, скиллкон случится непоправимое». «Что бы там ни случилось, я думаю, она в худшем случае станет Рафообразной, а в лучшем – существом вроде Руфта». «Ни в коем случае! Я на такое никогда не соглашусь!» Если я готов уже замять тему, то Рафтали наоборот всё отчаяния рвётся в бой. Она изо всех сил угрожает мне той же самой аурой, которую недавно излучила, схватив меня за плечо. «Нафами сама, вы сейчас разозлите меня по-настоящему!» «Рафтали, я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. Но ты правда веришь, что если мы сейчас свяжем Харуну и отберём у неё килл живую и невредимую, то килл больше никогда не попытается сделать ничего подобного?» «Я поговорю с ней и попробую объяснить, что так нельзя. В конце концов, я ведь для этого и пытаюсь её лечить». Но Килл выбрала не твоё лечение, а эксперимент Харун. И, кстати, если мы поймаем Харун, то что дальше? Убить её? Маморо, ты готов пойти на это? А, ну я... Маморо как никогда растерялся, забегал глазами и вспотел. Ох, кажется, у него сейчас будет приступ паники. Братец Маморо, возьми себя в руки! Сиан взволнованно вцепилась в ладонь Маморо. Может, я задал не совсем корректный вопрос, но так реагировать уже слишком. Я бы даже сказал, что его реакция напомнила мне приступ Килл. Впрочем, надо вернуться к Рафталии. По реакции Мамору понятно, как бы он ответил. «Хорошо, Рафталия. Допустим, мы схватили Харун и отпустили Килл. Но Килл ведь не сдастся, пока из неё не сделают то, чем она мечтает быть. А поскольку Харун мы казнить не можем, Килл снова попросит её о помощи. Но...» «И ладно, допустим, даже ты сможешь переубедить Килл...» Перебил я Рафталию. «Думаешь, никто из остальных детей не обратится к Харун? Она предлагает новые сильные тела, а в деревне полно тех, кто с радостью продаст душу за силу». Годарина, что они не пойдут таскать её у Хорон. Здесь дело не в психических травмах. Деревенские дети видели в каких тяжёлых битвах нам приходится сражаться, и поэтому отчаянно пытаются стать сильнее. Они хотят стать вдвоём, а лучше втрое сильнее, чтобы защищать деревню за себя и за друзей и павших во время битвы с Ван Хуаном. Поэтому я не удивлюсь, если они не устоят перед этой силой, даже если она навсегда изменит их тела. Как бы мы ни останавливали детей, они сделают этот выбор, если только у них будет возможность. Ведь мы и сами копили силу всеми возможными способами». Рафталия смотрела на меня умаляющими глазами. Похоже, она до сих пор искала, как мне объяснить, что я совершаю ошибку. Так и есть, это ошибка, не спорю. Но не факт, что самой Киллу хочется поступать правильно. «Секунду! Что насчёт Мейкуна?» — воскликнула Рата. «А всё, ему уже не поможешь. Смирюсь. Либо попробуй обставить Харун и переделать его ещё круче, чем она». «Ты что, граф, просто целиком и полностью сдался?» «Ну ё-моё!» Проще всего, когда проблема решается силой, но мне почему-то жизнь подкидывает хитрые и подлые задачки. Или это карма? Меня наказывают за поведение? Героя счета будущего схватывает всё на лицо. Ехидничала Харон. Кстати, Харон, как видишь, Рафталия никак не хочет сдаваться. Может, пусть попробует переубедить килл? Ну ладно, раз по-другому никак. Я признаю, что повела себя радикально. К тому же хотела отвлечься от генной инженерии на другой свой проект. Так что ты это очень вовремя сказал. Приняв моё предложение, Харон на что-то нажала... И в нашей комнате открылась дальняя дверь. Я почувствовал, как пропало давление на мой щит метеора. Вот что мы договорились. А уж я-то как рада. Теперь можете свободно перемещаться по всей лаборатории. Как правило, враги не желают к нам прислушиваться, так что в этом плане Харон будет получше, чем Ани. Методы у него, конечно, злодейские, но в целом он действует из лучших побуждений. Харафо. Микон уступил нам дорогу и жестом предложил пройти дальше. Вот и договорились. Похоже, мы всё-таки сможем пройти эту комнату без битв. Правда, потом придётся объяснить Наталье и остальным, что именно произошло. Микун, Ратов уставилась на Микуна, стоявшего в горделивой позе. Граф? Там сразу стало неловко. Как да тебе надоест причинять нам всем неудобства? От вздоса Ратова Микуна вся шерсть дыбом стала. Я так беспокоилась, а ты мало того, что помогал Харон с её коварными замаслами, но ещё решил довериться ей вместо меня. Почему ты ничего не сказал? Раф? Мейкун лёг на пол и показал рата живот, демонстрируя полную покорность и умолея прощение. «Значит, ты всё-таки понимаешь, что я злюсь? Сегодня от меня добра не жди. Слишком уж много дров ты наломал». «Рафо!» Сразу понятно, кто из них двоих главный. В каком-то смысле тоже доверие. «Граф, я останусь тут, чтобы как следует отругать Мейкуна. А вы идите дальше. Когда закончу, вернусь к нынешней повелительнице и объясню, что к чему». «Да, спасибо. Ладно, Рафталия, идём». Рафталия промолчала. «Нас ждёт Килл. Мы должны узнать от неё, что случилось, а потом подумать, как быть дальше». «Как скажете». Похоже, Рафталия по-прежнему недовольна, но, по крайней мере, она согласилась. Итак, что же нас ждёт дальше? «Как-то нас очень легко пропустили дальше». «Рафо! Дав! Дав-дав-дав!» Руфт и Рафтян быстро смекнули, что случившееся нас устраивает, а во чём-то недовольная Дафтян в истерике-то полоногами. «Я понимаю, что это хуже, чем полная победа, Ну лучше уж так, чем Харон будет тянуть время. Я закинул Дафтен на плечо, чтобы она поняла, что пора смириться, и направился в следующую комнату вместе с остальными.